От чего она умерла? Спросил Корсаков. Старуха пожала острыми плечами. Кто ж ее знает? От смертушки пришла безносовая, потребовала, явилась по твою душу, собирая, дескать, манатки. Я серьезно спрашиваю, сказал Корсаков. Старуха задумчиво уставилась на него. Да и я серьезно говорю, не шуткую. Кто ж ее знает от чего? Болела, небось, только вроде бы недолго. Я, к слову, запамятовала, только сдается мне. Всего-то навсего с неделю, что ли, она, бедная, маялась. Всего-навсего. Господь ее прибрал, кончились мучения. Старуха грустно покачала головой. Иногда, милок, смертушке возрадуешься ото всей души. И так случается. Как Дуся жила все эти годы? Помолчав, спросил Корсаков. Как жила? Да как и все, в колхозе работала, дочку растила. — Дочку? — переспросил Корсаков. — Вроде бы у нее дочки не было. — Не было, — согласилась старуха, а после появилось дело недолгое. — А что, муж вернулся тогда с фронта? — Вернулся, мило. как не вернуться? Только, само собой, не к Дусе, а к жене своей новой. К ней и пришел тогда с фронта стал с нею как жил, снова жить, поживать, до да добра наживать. Когда-то Корсаков любил беседовать с деревенскими старухами. Ему была по душе их своеобразная речь, изобиловавшая неожиданными оборотами, их пословицы и поговорки, в основе которых всегда была некая жизненная достоверная основа. Но сейчас он с горечью, с неизбывной тоской — слушал рассказ старухи. — Вот ведь как бывает. Ехал, думал, надеялся повидать свою спасительницу, свою Дусю. Не пришлось. А старуха между тем продолжала. — Стало быть, Дуся-то жила одна, с дочкой. — Кто же отец дочки? — спросил Корсаков. Старуха ответила не сразу. — Люди сказывали, какой-то пришлый. — Кто? — переспросил Корсаков. — Пришлый? В каком же году дочка появилась? — Война еще не кончилась, тогда и появилась. В сорок четвертом старуха кивнула. Надо думать. Говорю, война тогда еще не кончилась. Так кто же, кто отец был? Корсаков крепко сжал руки, ожидая ответ. Впрочем, ему подумалось, он уже знает всю, как есть правду. Кто ж его ведает, сказала старуха. Говорили. А кто не запомнила? Был какой-то солдат заезжий. Заглянул в село, да и ушел опять. А вот, глядишь, дочку-то выходит, оставил. И что же, дочка живет теперь в Досином доме? Где же ей жить? Удивилась старуха. Она у нас за техник. Оботящая баба, слов нет. У нас ее все уважают. Дом себе построила за место старого. Поглядишь, какой дом-то, не наглядишься. Опять же отца приняла. Отец-то ведь обратно вернулся. Хоть и не родной он ей отец, а все, как ни говори, не чужой. Когда же отец вернулся? Как Дуся померла, он в скором времени объявился. Тут дело вот какое, больной стал, вот и потянула на старости лет, вот чей дом, куда же еще деваться. Кому больной нужен, сам знаешь. Ну, а Валя его приняла, говорит, хоть ты и не отец мне, а все одно я тебя отцом звать буду. — И они вдвоем живут? — спросил Корсаков. — Зачем вдвоем? — У Вали муж есть и двое сынов, цельная семья. Как же вдвоем? А муж кто? Муж в соседнем совхозе. От нас не так, чтобы уж очень далеко главным инженером РТС. А сыновья в Смоленске учатся, в институте. Учеными будут. Дуся бы Валыча говорила, хорошо бы у меня дочка ученая стала. Вот избылись ее слова. И дочка на зоотехника выучилась, а внуки уж наверняка учеными станут. Вот увидишь, как пить дать станут, ребята старательные, разумные.